Глава 4. Я уже второй час отмокала в прекрасной большой ванне, по размеру напоминавшей мини-бассейн, и блаженно дрёмала. Единственное, что я смогла сделать после прибытия, набрать горячей воды, вылить в неё флакончик с пеной и хорошенько искупаться. До ужина ещё 4 часа. Времени вагон. Разве может что-то помешать моему маленькому счастью? Оказалось, может. Двери с грохотом открылась, врезаясь в стену, и через проём влетела взъерошенная Катриона. Не ожидав вообще никаких гостей, я удивлённо крякнула, поскользнулась и с возмущённым бульканьем ушла под воду. "Ливи, у меня беда", Катриона топнула ножкой, наблюдая за моими барахтаниями. Глаза были в пене, нос был в пене, вообще всё было в пене. Плевалась я тоже пеной. Катриона Гаркнула я, протирая пощипывающие веки. Тебя стучаться не учили? Я принцесса, возмущённо сказала она. А я теперь кикимора болотная благодаря тебе. Я раздражённо плеснула ногами, обдавая наследницу брызгами, и злорадно понаблюдала, как та с визгом вылетает из моей ванной. Как она вообще вошла в мой номер? Страдальчески простонав, я взялась за голову и ушла под воду уже сама. После купания я решила наведаться к беспардонной принцессе и прояснить ей некоторые правила нашего сотрудничества. Я, конечно, не грузная дама и не зануда, но должно же быть хоть какое-то личное пространство. Я стремительно шла, почти бежала по длинному коридору, чтобы ни с кем не пересечься, но фортуна сегодня явно не на моей стороне. А вы только посмотрите, одна из счастливиц, выигравших куш Человечка на побегушках у принцески, насмешливо протянула идущая навстречу девушка. Судя по мерцающей на руке татуировке, одна из невест. Грациозная, изящная, утончённая. И снова драконица. Ничего отвечать не буду. Её тон мне совсем не понравился, но скандалы сейчас ни к чему. Только хуже сделаю. Ещё обвинят в чём-нибудь. Я собиралась обойти ящерицу, но меня злобно дёрнули за локоть. Те оглухло, не знаешь, как с герцогинями разговаривать. Меня учили, что прежде чем начать разговор, нужно поприветствовать леди, спокойно произнесла я, встречая негодующий взгляд. Леди? Тебя даже слуги так не называют. Ты им противна, низший сорт. Драконица откинула чёрные, как смоль, локоны и искривила губы. Уже завтра с твоей принцессы снимут метку избранницы. Смекаешь, к чему я веду? С чего ты взяла, что её снимут? спросила я заинтересованно и, кажется, попала в точку. Брюнетка замялась, её глаза забегали, но она быстро опомнилась и едко выплюнула: "А на человек. Брось. Ты просто боишься проиграть. Настолько низкая самооценка? Хотя будь я тобой, тоже бы боялась", фыркнула я и придирчиво осмотрела ящерицу. Слова возымели эффект. Тварь Девушка замахнулась рукой для пощёчины, но я оказалась быстрее. Схватила драконицу за запястье и незамедлительно вызвала магический импульс. Не такой сильный, чтобы покалечить всерьёз, но достаточный, чтобы поставить крылатую на место. Брюнетка, вскрикнув, вырвалась из захвата и с ужасом посмотрела на свою руку. Но никаких следов нападения не обнаружила. Она шипела, обмахивала пострадавший участок кожи. и кидала на меня недоумённые, разъярённые, ненавидящие взгляды. Знаю, магический ожог это неприятно. Его прелесть в том, что он не оставляет никаких следов, зато болит как настоящий. Ещё раз меня тронешь, и такое будет не только на руке. Я не посмотрю на то, что ты невеста императора. Процедила я, обходя драконицу и устремляясь в покои Катрионы. Можно было и не провоцировать, но ничего. Впредь не будет лезть к магам. В номер принцессы я попала без каких-либо усилий. Закрыв за собой дверь, я начала сканировать её на предмет защитных свойств и ужаснулась, когда не увидела ничего. Совсем ничего. Это просто обыкновенная деревянная дверь, которая закрывается на такой же обыкновенный ключ. Тогда зачем Совея просила дождаться того зелёного свечения? Я ещё раз подёргла за ручку. открыла, закрыла, пошатала, постучала и недовольно захохтела. Всё-таки плохо, что королевская охрана отправилась домой. Теперь придётся самой ставить защитное плетение для Катрионы. Да и себе тоже защиту необходимо сделать, особенно после случившегося в коридоре. Лучше двойную. Нет, тройную. Но все разумные мысли вылетели у меня из головы, когда до слуха донеслись чьи-то всхлипывания. Не раздумывая, я бросилась в спальню принцессы, но от увиденного захотела выйти обратно. Моя подопечная сидела на огромной куче разноцветной одежды и горько ревела, вытирая слёзы, кажется, каким-то платьем. Ты чего ревёшь? Катриона на миг замолчала, хлюпнула носом и заревела с новой силой. Я не знаю, в чём идти на ужин. Катриона, с тобой приехала целая карета одежды. Мы можем всю империю нарядить, воскликнула я с негодованием при наяя разноцветные тряпки. А ты видела герцогиню? Одно её красное платье и весь мой гардероб затмило. А что будет на ужине? Я же принцесса, а выглядеть буду хуже остальных. Всевышний, дай мне сил. К 6 часам я и потрепавшая мне нервы Катриона сидели в её гостиной в ожидании служанки. Наводить королевский марафет я не умела, поэтому со скрипом пришлось обратиться к местной прислуге. На удивление, нам не отказали в помощи. А потом стало понятно почему. "А ваше высочество, перестаньте вертеться", служанка усердно дёргала принцессу за волосы, создавая у неё на голове какое-то подобие пирамиды. От этой пытки я любезно отказалась и сейчас с удовольствием наблюдала за муками Катрионы. Амучилась принцесса сильно. Драконица-служанка, которая была очень неровнадушна к шевелюре моей подопечной, с каким-то странным наслаждением создавала что-то непонятное. При взгляде на эту картину сразу понимаешь фразу: красота требует жертв. Надо бы шикнуть на служанку, чтобы делала осторожнее, но месть это святое. За 11 дней её высочество изрядно поиграла на моих нервах. К тому же, принцесса сама хотела блистать. Пусть терпит. Самая, уже полностью собранная, довольно посматривала в зеркало и поглаживала нежно-голубую ткань шифонового платья. Выгляжу очень даже элегантно, как настоящая графиня. Пепельно-русые на волосы завела и оставила распущенными. Передние пряди заколула сзади, чтобы не лезли в лицо. Из драгоценностей надела только тоненькие серебряные серьёжки с маленькими бриллиантами и кулон-капельку с таким же камнем. С недавнего времени Я терпеть не могу всё золотое. Пока я любовалась собой и наблюдала за сборами подопечной, мысли то и дело возвращались к происшествию в коридоре. Я не знаю о расе драконов ничего: ни их уклада жизни, ни их иерархической системы, ни какая у них магия и прочее, прочее, прочее. Это жутко нервирует, потому что мы с Катрионой уязвимы. То, что случилось в коридоре, уверена, повторится ещё не раз. Так просто нас в покое не оставят. Всё готово, бросила служанка и с недовольным видом развернула принцессу ко мне. Ну как? Катриона осторожно потрогала объёмное гнездо на голове, смотря на меня с затаённой надеждой. Чудесно выглядишь, похвалила я, между прочим, не соврав. Причёска была слегка, скажем, необычной, но ей почему-то шла. Уложенные каштановые кудри смотрелись очень даже мило. особенно в сочетании с персиковым платьем и невинным личиком принцессы. До трапезной нас провожала та же служанка, с таким же недовольным выражением лица. Интересно, эта ра осознает, что такое улыбка. В зал мне заходить запрещено, поэтому дальше сами. Остальные невесты уже там, сказала драконица, показывая на огромные двери. Не дождавшись нашей реакции, девушка резво ускакала по коридору. точнее убежала от нас, как от прокажённых. Спасибо, что хоть собраться помогла. А то была у меня мысль, что к нам вообще никто не придёт. Катриона, прекрати трястись. Это всего лишь ужин, обратилась я к дрожащей принцессе, самостоятельно открывая двери в просторный зал. Снова, блин, отделанный золотом. На наше появление обратили внимание только несколько невест. Как я поняла, не драконицы, Крылатые даже не подняли глаз, продолжая переговариваться друг с другом через длинный стол. Они держались уверенно, высокомерно и определенно долго готовились к ужину. От огромного количества ярких платьев и блестящих украшений у меня зарябило в глазах. Некоторые невесты напоминали дворцовые люстры. Я присела рядом с Катрионой и, облокотившись на мягкую спинку стула, начала из-под тишка рассматривать невест. Знакомая коридорная ящерица сидела далеко от нас, но всё равно увидела мой взгляд и оскалилась. Замечательно. Нажила себе первого врага. А ведь и дня не прошло. Пять девушек, включая принцессу, были не драконьей расы: эльфийка, две дриады и даже хрупкая феери. Неплохо духи драконов разошлись, даже до лесного народа своими метками добрались. Рядом с ними сидели компаньёнки Только в отличие от меня, эти дамочки были преклонного возраста. Они хмуро смотрели на своих подопечных, на остальных девушек, на стол. В общем-то, им мне нравилось абсолютно всё. Иноземные избранницы мне показались какими-то отстранёнными. Такое ощущение, что их кто-то запугал. Уж не драконицы ли в коридорах пошугали? Бригетта, тут как-то душно становится, тебе не кажется? Заявила какая-то блондинка, обмахиваясь руками. "Да-да", вторила ей соседка. Как будто какая-то мерзость воздух пожирает. Парочка дружно повернулась в нашу с принцессой сторону и прыснула. "Нет, это не отбор, это клоунада какая-то. По-моему, мы им не нравимся", тихо подметила Катриона. "Неужели ты научилась мыслить рационально? Я всегда мыслю рационально". «Ну да, конечно». Я покивала и закатила глаза. В трапезную зашли еще четыре невесты, тоже драконицы. А слуга объявил, что прием скоро начнется. «Разве император не должен был выбрать еще девушек? Тех, кого не отметили духи?» Удивленно шепнула я принцессе. «Не знаю. Я тоже так думала». Пожала плечами та. «Странно». Уважаемые невесты и гости империи Аргарион! Громко прозвучало со стороны дверей, и мы дружно повернули головы. Позвольте вам представить. Его императорское величество Бертранд Линарин Атаре, первый советник его императорского величества герцог Рейнард Эстанвиль, её светлость распорядительница отбора герцогиня Савея Лафрейн и ещё несколько каких-то длинных странных имён, которые я благополучно прослушала. От звонкого официального голоса слуги снова начала болеть голова. Повисла минутная тишина, и из распахнутых Настежь дверей показался мужчина. Император. По нашим рядам прошёл слаженный восхищённый вздох. Даже Катриона не удержалась, а я вздохнула скорее от удивления. Светлые и коротко подстриженные волосы гармонировали с золотым камзолом, расшитым такими же золотыми нитками. Я, не удержавшись, Недовольно скрипнула зубами. Опять всё золотое. У меня скоро глаз начнёт дёргаться от этого цвета. Но сейчас одежда была не столь важна. Меня удивило лицо Бертранда. Бесспорно красивое, но молодое лицо, говорившее, что повелителю по человеческим меркам не больше 25 лет. Я повернулась к Катрионе, чтобы поделиться информацией, но принцесса не обращала на меня никакого внимания и смотрела на Бертранда так, Как я недавно на свою ванную. Император с приветливой улыбкой прошёл во главу стола, а в трапезный зал тем временем зашёл другой дракон. Снова прокатился слаженный вздох восхищения. На этот раз и мне захотелось его поддержать. Первый советник вошёл в лу уверенной тяжёлой походкой, нацепив на себя маску холодного безразличия ко всему. Он не смотрел ни на стол, ни на невест И спокойно прошёл на место под ли императора. Кажется, я понимаю, почему в книгах Катрионы восхваляли драконов. Герцак был красив. Чёрные волосы цвета воронова крыла, правильные черты лица, чертовски красив, но не мальчишеской красотой, как император, а настоящий, под драконий мухичный. Упрямые, плотно сжатые губы и волевой подбородок намекали на то, что у Рейнарда сложный характер. Лучше с ним вообще никак не контактировать. Совия в этот раз снова была при параде, снова в драгоценностях и снова в красном. Вслед за ней спешили смотрители отбора. Рослый тучный мужчина, кажется, Герцок Освальд какой-то там. Строгая на вид женщина в возрасте, ещё один мужчина, потом ещё один и ещё. И куда столько смотрителей? Когда все заняли свои места, Бертранд поднялся для короткого приветствия. Дорогие избранницы и гости нашей империи, произнёс он мягким, приятным голосом. А я ещё сильнее уверилась, что император молод. Я бесконечно рад видеть вас в Аргарионе. Духи прародителей не ошиблись и выбрали удивительно прекрасных невест. Во время отбора дворец в вашем полном распоряжении. Ни в чём себе не отказывайте. Все невесты, даже драконицы широко заулыбались, и тихо похлопали. Ох, вздохнула Катриона и счастливо взглянула на меня. Я лишь скептически поджала губы, благоразумно промолчав. Пусть восторгается кем хочет. Пришедшие с подносами слуги поставили передо мной салат с зелёными листьями и ещё непонятно чем. Тут вообще было много непонятно чего. В основном какая-то трава. Видимо, повара считают, что благородные аристократки должны всю жизнь сидеть на диете. Я хотела приступить к трапезе, но растеряна зависла, глядя, как служанка раскладывает возле моей тарелки непонятные столовые приборы. Что это за приборы, я не знала. Они абсолютно отличались от привычных и по размеру, и по форме. Я подняла обескураженный взгляд на принцессу, заметив, что та смотрит на стол с пальникой. Прищурившись, я присмотрелась к остальным невестам и недовольно цокнула Сервис, который нам дали, был драконьим. Вероятно, у них свои правила трапезы, не такие, как у нас. Но для званных приёмов с иноземными гостями всегда использовали специальный универсальный набор, принятый во всех империях и королевствах. Сейчас такой был только у эльфийки, дриад и фейри. А мы с принцессой сидели с озадаченными взглядами и пялились в свои тарелки. И что делать? Попросить поменять набор? Я осторожно шепнула проходящей мимо служанке о проблеме. Но та лишь недобро посмотрела и развернулась. Просто прекрасно. Какое гостеприимство. Предлагаю вам немного рассказать о себе, дорогие гости. Отбор пока не начался, но думаю, будет лучше, если я хотя бы узнаю ваши имена. Внезапно подал голос император, и невесты оживились. Катриона, забыв про вилки с ложками, тоже повернулась к дракону. А я сидела, сидела и недовольно барабанила по столу, потому как голодный желудок, требующий пищи, обещал скоро петь раненным китом. Этикет или еда? Еда или этикет? Ответ однозначный. Плюнув и на драконов, и на их правила, взяла самую обыкновенную вилку и начала ковырять салат. Сами виноваты. Меня зовут герцогиня Аверил Вальтанис, Ваше величество. Раздался голос коридорной ящерицы. Мой род Вальтанис служит императорской семье уже больше 300 лет. Вы, вероятно, знакомы с командующим северными эршами герцогом Алазаром Вальтанис. Эршами? Это у них так стража называется. Аверил начала долгую беседу с Бертраном про её прекрасный род. А я всё так же жевала салат, тыкая своей несчастной вилкой по тарелке. И кидала мимолетные задумчивые взгляды в сторону советника. Савея упорно пыталась привлечь его внимание. Она что-то возбуждённо рассказывала то и дело срываясь на смех, а Герцог лишь коротко спокойно отвечал. Не буду признаваться, что меня заинтересовал Рейнард. Да и неправда это вовсе. Я просто не могла его не замечать. Даже сидя на другом конце стола, я чувствовала его драконью магию. Герцог Эстанвиль давил своей впечатляющей силой, душил, будто пытался стиснуть мой магический фон со всех сторон. Никогда такого не испытывала, даже в академии, где обучалась бок о бок с почтенными магистрами, ни разу не было случая, когда чья-либо магия так на меня воздействовала. Уверенные движения рук, нарезающих прожаренное мясо, вальяжный вид и лёгкая ухмылка всё говорит о том, что советник здесь хозяин положения. Опасный, пугающий. Если бы мне сказали, что император на самом деле он, а не Бертранд, я бы без раздумий поверила. Рядом с герцогиней Лафрейн сидели смотрители. Большинство было совершенно безучастно к ужину, а вот один дракон, кажется, герцог Освальд Конал, вызывающе смотрел на нас с котрионой. Он сидел на другом конце стола, но это не мешало ему всё время кривиться, оскалиться и морщиться. Смотрителю было откровенно плохо от нашего вида. Пару раз я ловила его сальный взгляд и передёргивалась от омерзения. Ещё одна проблема на мою голову. Меня зовут Катриона Аравийская. Я младшая дочь короля Невилании, его величества Тириона Аравийского, мягко произнесла Катриона, вернув меня из задумчивости. Удивительно, что духи избрали представительницу королевских кровей. Я польщён вашим присутствием, принцесса. К сожалению, мы не можем устроить экскурсию по столице и показать вам достопримечательности, но дворец у ваших полным распоряжении, любезно ответил Бертранд, и подумав, закончил с едва заметной неприязнью. Надеюсь, вам понравится Аргарён, даже несмотря на вашу принадлежность к людям. Невесты драконицы радостно оскалились и понимающе покивали. Даже распорядительница не сдержала усмелки. Ящерица двуличная. Я гневно воззрилась на Бертранда, до боли сжимая в руках столовые приборы. Ярость внутри вспыхнула как фитилёк. И плевать, что он император. Разве так должен вести себя мудрый правитель? Мы не по своей воле сюда приехали, а чешуйчатый смеет ещё и попрекать нас. Катриона нажалась от слов драконов, вымученно улыбнулась и уставилась в свою тарелку. Император перевёл выжидающий взгляд на меня. Ну что ж. Я графиня Оливия Шэрл, к Ваше Величество. Я чуть склонила голову. Фрейлина и компаньيونка её высочества. Приятно познакомиться, леди Оливия. Чувствуйте себя как дома. Все непременно. Уверена, мне понравится Аргарён. Я сдержанно улыбнулась и подцепив лист салата, безразлично добавила: Даже несмотря на то, что это империя драконов, ответа не последовало. Я невозмутимо посмотрела на вскинувшего бровь Бертранда и ещё раз доброжелательно улыбнулась, игнорируя гробовую тишину. Они первые перешли черту. Через несколько мгновений разговор за столом возобновился. Император вернулся к знакомству с другими невестами. Значит, мой выпад проигнорировали? Неожиданно. Я думала, все драконы не сдержанные. Тем более их повелитель. Хмыкнув, я взяла бокал с водой, сделала несколько глотков, чтобы успокоиться, и едва не поперхнулась. Мощная магия первого советника снова начала меня душить, как будто кто-то накинул невидимый ошейник. Дыхание сбилось, руки задрожали от натиска чужой силы, и я испугалась, что просто не выдержу такого давления. Проглотив ком в горле, я сделала ещё несколько жадных глотков. И с громким стуком вернула бокал на стол. Выдохнув через нос, ущипнула себя за руку, чтобы снять дрожь, и повернулась к Крейнарду, встречая его цепкий взгляд. Советник прищурился, приподнял уголок губ в незаметной усмешке, а затем, как ни в чём не бывало, продолжил трапезу. Давление его магии прекратилось. Что это было? Ливи, не стоило, тихо шепнула Катриона, отошедшая после своего выступления. Стоило. Они не имели права так говорить. Не имели. Но стала бы я огрызаться, если бы знала, что получу такую реакцию от Трейнарда. Нет. Никогда. Я вернулась к трапезе края муха, слушая невест. Мысли в голове метались и никак не хотели складываться в цельную картинку. Бертранд совсем не походил на владыку могущественной империи. Может, родители погибли, и ему пришлось слишком рано занять престол? Ну зачем тогда сразу устраивать отбор? Не лучше ли утвердиться у власти или набраться опыта в конце концов? И советник, что чёрт возьми он делает? Наверное, мои вопросы останутся без ответа. Спрашивать что-то у самих драконов себе дороже. Да и нет необходимости. Скоро мы отсюда уедем, и я забуду негостеприимных ящеров, как страшный сон. Графиня Шэрл Я, конечно, понимаю, что вы из других земель, где не учат этикету, но вы не дома, а в императорском дворце. Ведите себя как подобает, прозвучал внезапно едкий голос. Я резко повернула голову и наткнулась на плевавшегося ядом Освальда Конола. Он наблюдал за моей трапезой с неприязнью, как будто я ела не салатные листья, а его собрата. Что, неправильную вилку взяла? Всадить бы её тебе в руку. и прокрутить пару раз. Савея тоже уставилась на зажатый в моей руке прибор и недовольно покачала головой, взбесив еще сильнее. За столом снова воцарилась тишина, прерываемая лишь скрежетом чьих-то зубов. Оказалось, моих. Не обращая внимания на выпад чешуйчатого и неодобрительные взгляды, я тщательно прожевала съеденное. Нарочито медленно отложила столовые приборы на тарелку, промокнула губы салфеткой, И когда зритель уже собирался возмутиться моим молчанием, перебило его: "Ваша светлость, я, конечно, понимаю, что вас не научили хорошим манерам, но нельзя обращаться к собеседнику, пока он изволит тропезничать. Это дурной тон". Унизить захотел. Попробуй. Освальд побогровел, ржав в скатерть и начал злобно пыхтеть. "Тоже мне, огнедышащий дракон нашёлся". Ах, да, чуть не забыла, В приличном обществе для гостей из других народов используют специальные универсальные приборы, чтобы не ставить их в неловкое положение, отчеканила я. Беспардонно взяла в руки драконий нож и прокрутила, внимательно его рассматривая. Игнорирование этих правил дурной тон. У вас ужасные манеры, ваша светлость. Вы решили попрекать меня своей же неосмотрительностью по отношению к почтенным гостям. Прошу извинить Но я не учила столовый этикет вашей расы. Почему вы не интересовались нашим этикетом, графиня? вмешался Бертранд. Он для меня бессмысленен. Я почти услышала, как натянулось напряжение в воздухе. Император неопределённо кашлянул, а Освальд ещё сильнее запыхтел. Да как ты смеешь, дря? Хватит! жёсткий голос Рейнарда. прорезал воздух, заставляя зрителя захлопнуть рот и разгневанно уткнуться в своё блюдо. Меня пробрало до самых костей. Не опускайся до этого уровня, Освальд. А в значит не опускаться? В бешенстве я отложила вилку и с вызовом посмотрела на советника. Самодовольный придурок, ледышка бесчувственная. Не хочу вас расстраивать, ваша светлость, но до моего уровня герцогу Конолу нужно подниматься, а не опускаться. И на каком же вы уровне, позвольте спросить. Вкратцева поинтересовался Рейнард, переводя на меня оценивающий взгляд. На уровне тактичной, вежливой и учтивой леди Герцог Кастенвиль. Я вернулась к ужину, подвинула к себе замечательный вишнёвый десерт, взяла маленькую ложечку и попробовала. Вкусно. Но под таким количеством взглядов кусок в горло больше не полезет. Я учту это, графиня Шэрл. Холодно ответил советник и отвлёкся на шептавшую что-то Совею. "Ливи, у нас могут быть проблемы". Катриона испуганно смотрела на меня, нервно теребя ткань платья. "Не волнуйся, обычный разговор ничего не значит", пробормотала я и сама своим словам не поверила. Не знаю, что подумал Рейнард, но до окончания ужина он больше ни разу не обратил на меня внимания. Невесты вернулись к переговорам, Император задавал вопросы, и все забыли неприятный инцидент. Я старалась игнорировать произошедшее, но нормально поесть так и не смогла. Интуиция вовсю вопила о том, что Герцог Костанвиль не простит мне эти пререкания. Но я тоже ничего не собираюсь прощать. Пусть Рейнард для начала разберётся с собой и со своей магией. А меня трогать не надо.